Приложения. Характеристики, стратегии успеха и роль отдела маркетинга в различных видах промышленного бизнеса. Поскольку маркетинговые процессы универсальны, каждый рынок и производство вносят в него свои отличительные черты. Бизнесмену, продающему тяжелое оборудование, непременно потребуется дополнительные знания, если он соберется заняться торговлей предметами массового потребления. Здесь мы расскажем о специфических характеристиках, факторах, обеспечивающих стратегический успех и роли, которую играют отделы маркетинга в каждом отдельном случае и на различных рынках. Тематический сбыт. Это, к примеру, продажа охранных систем, энергетических установок, больших мостов и широкомасштабных компьютерных систем. В данном случае необходим длительный торговый цикл и много терпения. Как правило, требуется привлечение специалистов разного профиля по сбыту, торговой деятельности, финансам, безопасности, а также инженеров и старших менеджеров. Может также выдвигаться альтернативная цена или высказываться просьба о внесении других предложений. Решение о покупке принимается группой представителей, имеющих высокий статус. И нередко необходимо принимать в расчет не только экономические, но и политические соображения. Для успеха сделки принципиальное значение имеет уровень отношений и доверия. Торговые агенты входят в тесный контакт со многими служащими компании-покупателя. Строится маркетинг, основанный на отношениях с персоналом. Группа, занимающаяся продажей, должна иметь возможность влиять на представителей своей собственной компании в вопросах ускорения принятия решений. Лучше, если в такую группу входит президент компании. Цену необходимо устанавливать с учетом прибыли, которую товар способен принести потребителю в течение всей его жизни. Надо нацеливаться на контракты, заключаемые на много лет. Кроме того, существует множество краткосрочных торговых проектов, которые могут быть реализованы в текущем году. Группа, занимающаяся продажей, должна тщательно изучить требования, которые покупатель предъявляет к товару, и определить, кто из конкурентов в состоянии сделать ему более выгодное предложение а также определить их сильные и слабые стороны. Необходимо хорошо разбираться в специализации и деятельности предприятия вашего клиента, а также его клиентов. Необходимо уделять особое внимание консультациям клиента. Объяснение должно продемонстрировать покупателю, каким образом характеристики, функции, а также выгода превращаются в стоимость товара. Роль отдела маркетинга в данном случае следующая. Во-первых, анализировать размеры издержек и цены, создать творческую модель ценообразования, основанную на ценностной значимости товара. Во-вторых, проявить умение использовать бартер и оказаться на вершине флуктуации валютного курса. В-третьих, предоставить результаты маркетинговых исследований и информацию о состоянии дел конкурентов, а также оценить поведение и влияние покупателя. В-четвертых, небольшой отдел маркетинга и крупное коммерческое подразделение должны уделить внимание тактическому маркетингу. Торговым агентам требуется информационная система, которая поможет сформулировать выгодное предложение и облегчит контакты с покупателем. В-пятых, необходимо создать торговую марку и лицо компании, а также сделать стратегические выводы для определения экономической политики вашего предприятия.